и предлагалось разводить карликовых длинношёрстых кроликов сибирской породы, прекрасно приспособленных к этому климату. Если бы эксперимент удался, то корабли, заходившие на остров, могли бы пополнять запасы свежего мяса. Для выполнения задачи я имел в своём распоряжении две книги с огромным количеством схем и рисунков, которые содержали руководство по уходу за длинношёрстыми кроликами. У меня не было с собой ни клетки, ни кроликов, ни длинношёрстых, ни короткошёрстых. Однако я вспомнил, как усмехался корабельный кок всякий раз, когда мы с капитаном выражали своё восхищение, попробовав приготовленный им рагу, которое значилось в меню под названием "Русский кролик под киевским соусом". Берлинское географическое общество снабдило меня 15 банками с формалином. В соответствии с прилагаемыми инструкциями мне поручалось заполнить их автохтонными насекомыми, представляющими большой интерес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 Просили меня оказать им помощь в качестве золотоискателя. В письмо прилагался небольшой аппарат для поискового анализа, а также инструкции к нему. В случае обнаружения золотой жилы с чистотой элемента, превышающей 65%, и исключительно в этом случае, мне поручалось сообщить об открытии в кратчайшие сроки и конфиденциально. Само собой разумеется, если мне удастся найти месторождение золота, я незамедлительно отправлюсь в офис в Лионе, чтобы предприятие оформило свои права на владение им. Наконец, один католический миссионер в своём письме, написанном витиеватым каллиграфическим почерком, просил меня, чтобы я заполнил с величайшей тщательностью и терпением святово анкеты, на вопросы которых должны были отвечать аборигены. Если принцы племени Банту, проживающие на острове, окажутся очень робкими, не отчаивайтесь, советовал он мне.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 Они, как всегда, подчёркивали своё сожаление по поводу того, что я оставил их в реды, и даже предлагали возможность реабилитации, если я решу вернуться домой. Они и вправду считали причиной моего отказа неуталённые личные амбиции. Естественно, я поставил их к хрем чертям со своего острова, удалённого от них на 9000 км.